Глава пятая К насыщенному букету медицинской, в которой йод боролся с хлоркой и касторовым маслом, Ванзаров принюхался и перестал замечать. Да, и составление протокола отняло все внимание. Появление нового аромата откуда-то из-за дверей дало себя знать настойчиво и нагло. Казалось, в жаркой атмосфере надвигается грозовое облако нестерпимой вони, подгоняемое сквозняком. Что за запах, Родион понять не мог и грешным делом решил, что воздух подпортил покойник, но тот еще не успел. Это была какая-то совершенно особая гарь, будто жгли гнилую солому или болотный мох. Синельников закрылся газетой и делал вид, что ничего не замечает. От толчка беленую дверь снесло в стену, матовое стекло жалобно взвизгнуло, и на пороге предстала роскошная персона. Росту в ней было чуть ли не три аршина. Плечи вздымались исполинским размахом, а грудь выпячивалась яблоком. Пришедший был одет не просто великолепно, а с шиком. Это подтвердила бы любая дама. В идеально приталенном сюртуке, щегольских брюках, яркой жилетке, а в петлице цвела модная бутоньерка из белых гвоздик». Все та же дама не смогла бы остаться равнодушной К великолепно ухоженным, напомаженным усам Дивно напоминавшим крылышки экзотической пташки Чтобы впечатление превосходства стало неизгладимым Визитер помахивал тросточкой с замысловатым набалдажником И крепко держал массивный саквояж, по виду тяжелый Роскошный господин выпустил струю дыма, не разжимая губ, в которых торчала короткая сигара, именуемая сигарильей Родион вынужден был сдержать рвотный порыв, таким нечеловеческим ароматом дунуло от курильщика Источник, неизвестной его, не предстал во всей красе Ни с кем не здороваясь, господин прошел к хирургическому столу, бесцеремонно скинул простыню, окинул взглядом мирный труп, развернулся и громогласно заявил, не вынимая изо рта сигарильи. «Синельников до белой горячки допился, наконец. Какого рожна меня вызывать на сердечный приступ? Совсем сдурел?» «Это не я, господин коллежский советник». Я в норобе, отвечал доктор. «Это вот юноша потребовал». Ванзарова пронзил взгляд глубоко карих глаз, усиленный нахмуренными бровями и презрительно скривленными губами. «А вы что еще за птица с пером в заднице?» «Позвольте представиться. Ванзаров – коллежский секретарь», дрогнувшим голосом сообщил Родион, пряча подло вспотевшие ладошки за спину. «Действительно, это не доктор, а я приказал, то есть попросил вызвать вас. То, то есть не именно вас, господин Лебедев, а эксперта-криминалиста, потому что это не сердечный приступ. Вовсе нет. А мне нужно в протокол внести и вообще». Угрожающее выражение было «снесено внезапным порывом», открыв умное до чрезвычайности и добродушное до детской наивности лицо благородного во многих смыслах мужчины в полном расцвете тридцати с небольшим лет. Изъяв сигарку от губ, он задумчиво проговорил. «Ванзаров, Ванзаров, не то ли это юное дарование сыска, о котором жужжат сплетники в департаменте?» Родион только скромно потупился. «Ну так это другое дело!» Радостно фыркнул гигант, затушив окурок о грязный пол коридора. «Что же вы сразу не сказали? А я, Лебедев, да вы знаете. А, -а, -а откуда вы меня знаете?» О, как много можно было бы поведать о заслугах Лебедева! Не было в России иного криминалиста, который бы так честно носил титул «гениальный». Заслуги Аполлона Григорьевича перед криминалистической наукой и разнообразными научными полицейскими дисциплинами были неисчерпаемы. Но главным его достижением стало основание в 1890 году антропометрического кабинета по системе Альфонса Бертильони, в котором Преступника тщательно замеряли, фотографировали и систематизировали. За пять лет было обмерено более 20 тысяч человек, благодаря чему опознавали беглых и разыскиваемых не абы как, а по научной системе, хоть и сложной. И это только отдельный штрих великолепного портрета. Все же... Растеснявшись Синельникова, Ванзаров ограничился кратким перечнем дел, в раскрытии которых принял непосредственное участие талант Лебедева. Это произвело впечатление. Великий криминалист сожмурился, как заласканный кот, протянул ладонь и одарил крепким рукопожатием. Родион смутился, что такой достойный человек найдет его кожу недостаточно сухой. Но Лебедев добродушно хлопнул по плечу и обдал запахом дорогого коньяка. «Ну, юное дарование сыска, выкладывайте, что у вас стряслось!» «Я полагаю, что совершено дерзкое преступление». «Заскучавший было доктор не вовремя хмыкнул, за что немедленно поплатился». «Свиняльников, еще один звук, и вылетишь в форточку!» «Продолжайте, Ванзаров, чего решили, что убийство?» Родион попросил подойти к телу и откинул край сюртука. «Как думаете, что это такое?» Криминалист сощурился и признался, что ничего не замечает. «Ну вот же!» Указал палец в область, где у трупа полагалось сердце. Лебедев нагнулся, разглядывая деталь, скрывавшуюся в рисунке яркой материи, и тихонько присвизнул. Айда, Ванзаров, ай да глазастый, как вас величать? Родион, сказал коллежский секретарь и уже не так уверенно добавил Георгиевич, синельников, заинтересованной находкой, сунулся к столу и сразу пожалел. Развернув щуплое тельце из кулапа к выходу, Лебедев ласково предложил: Ступай-ка ты, брат, отсюда, тику выпей или водки, нечего тебе тут делать. Обиженный доктор в расстроенных чувствах хлопнул дверью. А вы совсем другой, сказал Аполлон Григорьевич, все же понизив голос. Мхом не поросли, делом горите, не то что эти. «Сразу видно. Вы уж простите за мое вторжение. Больно не люблю местного пристава. Подлец в погонах. Худшее из бед в полиции, да. Ну, попробуем разобраться с его благородием дохлостью». «Это необычное преступление. Может быть, уникальное в своем роде», заторопился Ванзаров, но был остановлен властным жестом. «А вот с этим спешить не будем». Как говорится, «Вскрытие покажет». «Внутренностей не боитесь?» «Нет», — кое-как выдавил Родион. «Ничего, к пятому трупу привыкните. Да не падайте в обморок, не стану при вас его потрошить. Так, маленько покромсаем, отрежем руку-ногу другую». Крыса, которую все забыли, сидела на поддоне коробки, показывая несравненное воспитание. Она с любопытством следила за очень большим человеком, от которого пахло вкусным обедом. Только животное не могло уразумить, отчего это он с таким вниманием разглядывает мертвое тело. «Вот зараза! Не могу понять, что это может быть!» Сказал Лебедев, разглядывая предмет, выпиравший из жилетки. Затруднение великого криминалиста было простительно На фоне ярких разводов ткани, напоминавшей безумные индийские вышивки Скромно жался металлический шарик, отливавший бронзовым блеском Размером с крупную виноградину или мелкую сливу, как угодно Сидел на жилетке слишком прочно, на верхушке имел аккуратные насечки Вещицу нетрудно было принять за часть одежды или модное украшение вроде броши, не заметить совсем или не обратить внимания. Так бы и сделали большинство чиновников полиции, а уж сотрудники казанского участка непременно. «Почему решили, что шарик имеет отношение к смерти бедолаги?» — спросил Лебедев. «Если мужчина навешивает на пузо цепи с брелоками, это одно, а этот одет бедно, без украшений. Нелогично!» Еще немного тушуясь, ответил Ванзаров. Ему все больше нравилось общаться со звездой русской криминалистики. Само собой, получалось легко и непринужденно, как между старыми приятелями. Два разных по возрасту и положению человека необъяснимым образом испытали друг другу прилив искренней симпатии. Отчего такое бывает? «Ладно, возьмемся за тело», сказал Аполлон Григорьевич. Гигантский саквояж раскрылся и оказался походной лабораторией. Из недр были извлечены щипцы устрашающего вида с хищно-загнутыми концами. Приладив их под шарик, Лебедев прочно ухватил рукоятки, напрягся и дернул с устрашающей легкой силой. Мертвец отшатнулся по инерции. С мягким чмоком вынурнуло тонкое полированное лезвие, на котором остались бордовые сгустки. «Что это?» — спросил Ванзаров, не боясь показаться невежей. Быстрого ответа не случилось. «На стилет воровской не похоже, слишком изящная штучка», сказал эксперт, вертя на свету предмет. «Не медицинский инструмент однозначно. Возможно, шило, хотя не сапожное. Лезвие немного длинновато, с полвершка. Да, ловко, господина, сложили». «Прошу прощения?» «На воровском жаргоне сложить...» «Значит убить. Учите, Ванзаров, арго пригодится», — сказал Лебедев, крутя в щипцах странный предмет. «Что за ерунда такая?» Какой музыкой прозвучали для Родиона эти слова? «Вот она! Загадка! Интуиция не подвела! Наконец ему попалось настоящее таинственное дело для настоящего сыщика!» Шила отправилась в стальной судок, жалобно звякнув. Лебедев сообщил, что такую неприятность следует перекурить, вынул свежую сигарку, подхватил трость, изящным, несколько показным образом нажал на скрытую пружинку набалдашника, на котором вспыхнул язычок пламени. Тщательно прикуривая, криминалист наблюдал за произведенным впечатлением. «Замечательное изобретение! Трость с вечной зажигалкой!» — хвостливо заявил он. «Никогда не подводит ни в дождь, ни в снег. Патентованная вещь отвалил бешеные деньги. Кстати, не желаете сигарку? Исключительные, Никарагуанские специально для меня в одной лавке держат». Ванзаров вежливо отказался, стараясь прокашляться не очень вызывающе. То, что во всей столице такие сигарки курил один человек, не удивляло. Источаемый ими запах требовал особого мужества или полного отсутствия обоняния. «Вижу, вижу, что не терпится. Но рассказывайте, что накопали!» Подбодрил Лебедев широким жестом. «Не стесняйтесь, все свои! А если что...» «Труп не проболтается!» Родион выдохнул и заторопился. Молодой человек ни с того ни с сего падает посреди улицы. Городовой волочит его в участок, даже не удосужившись захватить свидетелей. Все думают, что это сердечный приступ, но обнаруживается масса странностей. Первое. У него в карманах нет решительно ничего, ни денег, ни документов, кроме вот этого листка. Ванзаров протянул полоску сероватой бумаги, на которой типографским способом была напечатана черная роза. А рядом с ней криво нарисованы чернилами полукруглые стрелки, замыкающие себя кольцом. Лебедев покрутил обрывок и равнодушно отложил. «Ну, и далее». Вторая странность. У этого господина нет никаких украшений, кроме колечка на безымянном пальце левой руки. «Ничего не напоминает?» «Змейка хвост кусает». «Это не змейка, это Уроборос!» Несколько взволнованно сказал Родион. «Древний гностический символ, образ вечного круговорота, цикличности, гибели мира и его воскрешения, смерти как рождение и рождение как смерти, символ бессмертия и самооплодотворения, истина и познание в одном...» «Хотите сказать...» «Тайный сектант?» — спросил Лебедев, выпуская «Облако дыма». «За этим скрывается нечто большее, чем просто убийство». «Поспешный вывод. Все может иметь примитивное объяснение, да хоть убийство из ревности. Или, например, его с кем-нибудь спутали». «А то, что одежда с чужого плеча?» «Свою отдал в почистку». «Что скажете на это?» — Родион уставил... Указательный палец в животное, которое благодарно принюхалось При нем была шляпная коробка, в которой находилась дрессированная крыса «Вот как!» — Лебедев улыбнулся я подумал, Синельников совсем ума лишился от пьянства, крысу себе завел Какое милое животное! И по виду умница, заметьте, умнее многих!» Крыса уловила, что говорят о ней, и решила предъявить себя добрым людям во всей красе. Встала на задние лапки и покачалась словно в танце. «Хм, "Занятно как", сказал Аполлон Григорьевич, кидая актрисе кусочек сахара. "Хотите убедить меня и себя, что в скучной полицейской рутине мы наткнулись на необычное дело?" Ванзаров мог лишь согласно кивнуть. «Так вот, что скажу вам, Родион Георгиевич, дело самое пустяковое. И не подсовывайте мне всяких змей с крысами-дорозами. Да Все это ерунда. Я еще стерплю, а пристав и слышать не станет. Тут нужны серьезные основания, а их нет». «Неужели?» — с упавшим сердцем спросил Родион. «Ну, почти». «Возможно, за маленьким исключением». Лебедев умело тянул паузу, как великий актер перед залом, затаившим дыхание. «Оно перед вами».